Глава т р е Однажды утром старик Ро принес Шарлю гонорар за лечение сломанной ноги. Семьдесят пять франков монетами в сорок су и индюшку. Он слышал о его несчастье и старался утешить его, как только мог. «Я сам знаю, что это такое», — говорил он, хлопая его по плечу. «Я тоже был в вашем положении». Когда я потерял свою бедную жену, я ушел в поле, чтобы остаться в одиночестве. Я упал у подножия дерева, плакал, призывал Бога и говорил Ему всякие глупости. Я видел мертвых кротов, повешенных на ветках деревьев, и черви уже копошились в их брюхи. Видел и хотел, чтобы со мной было то же, словом, я хотел и сдохнуть. А когда я думал о том, что другие в эту самую минуту держат в своих объятиях своих милых маленьких жен, я неистово колотил палкой по земле. Я чуть не сошел с ума и ничего не мог есть. Поверите ли, что мысль о том, чтобы пойти в кафе, вызывала во мне отвращение? Ну и что ж, мало-помалу день за днем, весна за зимой, осень за летом, так оно и пошло. Мало-помалу, к а п л и за каплей, горе отошло, удалилось. как бы осела на дне, именно на дне, потому что, как говорится, что-то всегда остается внутри, какая-то тяжесть, вот здесь, в груди. Но ведь это наша общая участь, и нельзя ведь сводить себя на нет и желать собственной смерти только потому, что умерли другие. Вам нужно встряхнуться, господин Бавари. Это пройдет, приезжайте к нам. Знаете ли вы, что и дочь моя вспоминает о вас порой и говорит, что вы ее забыли? — Вот скоро уже весна, и мы пойдем с вами охотиться на кроликов, чтобы вас рассеять. Шарль последовал его совету. Он возвратился в Берто. Там все было как вчера, то есть так же, как пять месяцев назад. Цвели грушевые деревья, и добряк р о теперь крепко стоявший на своих ногах, сновал по ферме и вносил немалое оживление. — Считая долгом оказывать доктору особое внимание из-за постигшего его горя, он все время просил его не снимать шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже, казалось, сердился, если для него не приготовляли какого-нибудь особенного, более легкого кушания, как, например, крема или компота из груш. Он рассказывал всякие истории, и Шарль несколько раз ловил себя на том, что смеется. но воспоминания о жене возникало внезапно, он снова становился печальным. Приносили кофе, и его грусть испарялась. Привыкая жить один, он думал о ней все реже и реже. Независимость имела прелесть новизны, и он стал легко переносить одиночество. Он мог по своей воле менять часы завтрака и обеда, уходить и возвращаться, не давать никому отчета и, чувствуя сильную усталость, растягиваться во всю длину своего тела на широкой кровати. Он нежился, поленивался и охотно выслушивал всякие утешения. С другой стороны, смерть жены даже помогла его карьере, так как в течение целого месяца все повторяли «бедный человек, какое несчастье». и м и его сделалось более известным, а число пациентов увеличилось. К тому же он ездил в Берто, когда ему хотелось. Он лелеял какую-то неопределенную надежду, какое-то смутное счастье. И, разглаживая щеточкой свои бакенбарды, он находил, что лицо его сделалось приятнее. Как-то раз он приехал на ферму к трем часам. Все были в поле. Он вошел в кухню. Ставни были заперты, И он сперва не заметил Эммы. Сквозь щели ставней на полу тянулись длинные тонкие солнечные лучи. Они переливались на потолке и переламывались на углах мебели. На столе по невымытым стаканам ползали мухи. Они жужжали и тонули в остатках сидра. Свет, проникая через каминную трубу, придавал саже, покрывавший плиту, бархатистый тон. а холодную золу делал голубоватый. Эмма сидела между окном и камином. Она шила. На ней не было платка, и по голым плечам ее струились капельки пота. По обычаю, принятому в деревне, она предложила ему выпить вина. Он отказался. Она продолжала настаивать и, наконец, смеясь, изъявила желание выпить с ним по рюмке ликера. Она вынула из шкафа бутылку Кюрасо, достала две рюмки, наполнила одну до краев, налила в другую несколько капель и, чокнувшись с Шарлем, поднесла свою рюмку к губам. Но рюмка была почти пуста, и Эмма сильно откинулась, чтобы выпить. И с вытянутой шеей, смеясь из-за того, что ничего не попадает ей в горло, раскрыв губы, она пыталась кончиком языка показавшимся между ее мелкими зубами, несколько раз лизнуть донышко рюмки. Потом она села на место и взялась за работу, за белый нитяной чулок, который она штопала. Она сидела, опустив голову. Они оба молчали. Ветер, проникавший в комнату из-под двери, поднимал пыль на плитках пола. Шарль смотрел на пыль, и слышал только биение крови в своих висках и к у д а х т о н е курицы, доносившиеся о т к у д а издалека со двора. Иногда Эмма, чтобы освежить щеки, прикладывала к ним ладони, которые она снова остужала на железных шариках каминной решетки. Она жаловалась, что испытывает с начала весны частое головокружение, и спросила, могут ли ей быть полезны морские купания. она стала рассказывать о монастыре о шарль о своей гимназии беседа завязалась они поднялись наверх в ее комнату она показала ему свои старые нотные тетради книжки полученные в награду и венки из дубовых листьев заброшенные на дно шкафа она рассказала ему еще о своей матери о кладбище и даже показала ему в саду грядку с которой она в первую пятницу каждого месяца рвала цветы, чтобы относить их на могилу. Но их садовник ничего не понимал. У них такая плохая прислуга. Она охотно хотя бы зимой пожила в городе, но летом деревня, пожалуй, еще скучнее, потому что день длится бесконечно. И смотря по тому, о чем она говорила, голос ее был то чистым и звонким, то обволакивался томностью, и, переливаясь, внезапно превращался почти в шепот, когда она говорила сама с собой, веселая, с наивно раскрытыми глазами или задумчивая и рассеянная с опущенными веками и скучающим взглядом. Вечером, возвращаясь от нее, Шарль вспоминал одну за другой все сказанные ею фразы, пытаясь вспомнить их в точности, дополнить их смысл, чтобы представить себе, какой она была в то время, когда он ее не знал. Но ему никогда не удавалось представить себе иной, чем он увидел ее в первый раз или несколько минут назад. Затем он спрашивал себя, что станет с ней, когда она выйдет замуж, и за кого она выйдет. Увы, старик Ро довольно богат, а она... она прекрасна. Но лицо ее постоянно вставало перед его глазами, и монотонный голос, подобный жужжанию волчка, шептал ему на ухо, «Если бы ты все же женился! Если бы ты женился!» Ночью он не спал. Что-то сдавило ему горло, ему захотелось пить. Он встал, чтобы напиться из графины, и открыл окно. Небо было усыпано звездами. Дул теплый ветер, где-то далеко лаяли собаки. Он посмотрел в сторону Берто. Думая, что он в конце концов ничем не рискует, Шарль дал себе слово сделать предложение, как только представится случай. Но всякий раз, когда случай представлялся, страх, что он не найдет подходящие слова, зажимал ему рот. Старик Руо охотно о с в о б о д и л с е б я от дочери, которая не приносила пользы в доме. В душе он оправдывал ее, находя, что она слишком умна для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, делом проклятым небом, так как никто из землевладельцев еще не сделался миллионером. Он сам не только не разбогател, но каждый год терпел убытки. Правда, он мог бы гораздо лучше торговать. и ему нравились всяческие уловки, свойственные этому занятию. Работа земледельца и хозяйские обязанности на ферме подходили к нему меньше, чем к кому-то ни было. Он любил погулять, заложив руки в карманы, и никогда не жалел денег на свои расходы. Он любил хорошо поесть, жить в тепле и спать на мягкой кровати. Он любил крепкий сидр, кровяную баранину, хорошо приготовленные кофе с ромом, Он ел в кухне в одиночестве у очага на маленьким столиком, который ему приносили уже накрытым, как это делают в театре. Когда он заметил, что Шарль краснеет в присутствии дочери, а это означало, что в один из ближайших дней у него попросят ее руки, он заранее обдумал все это дело. Он находил, что Шарль немного легкомысленный, и что не о таком зяте он мечтал. Но Шарль слыл человеком честным, бережливым, очень образованным, и, наверное, он не будет особенно торговаться из-за п р и д а н о г о А старик Ро вынужден был как раз продать двадцать два акра из своего имения, чтобы заплатить долги каменщикам и шорникам. Кроме того, предстояло еще поставить новый вал в Давильне. «Если он попросит, — сказал он себе, — я ее отдам». К празднику Михаила Архангела Шарль приехал погостить в Берто Дня Натри. Последний день прошел так же, как и предыдущие, а он все откладывал объяснение с минуты на минуту. Старик Руо пошел его провожать. Они шли по дороге, усеянной выбоинами. Сейчас нужно было расстаться. Наступил решительный момент. Шарль дал себе срок до конца изгороди, и когда... — Они ее прошли? — пробормотал. — Господин Руо, мне хотелось бы сказать вам кое-что. Они остановились. Шарль молчал. — Ну, говорите, неужели вы думаете, что я не знаю? — сказал старик Руо, тихо посмеиваясь. — Отец Руо, отец Руо, — бормотал Шарль. — Что ж, я не желаю ничего лучшего, — продолжал фермер. — Девочка, наверное, думает так же, как и я. но все же нужно спросить, согласна ли она. Ну, уходите, а я вернусь домой. Слушайте меня внимательно. Если она скажет «да», вам не следует возвращаться из-за соседей, и к тому же это ее очень взволнует. Но для того, чтобы вы сами не мучились, я откину ставень у окна и широко распахну его до самой стены. Вам будет видно, и издали стоит только вам перегнуться через забор. И он ушел. шарль привязал лошадь к дереву и побежал в кусты. он стал ждать прошло полчаса затем он сосчитал еще девятнадцать минут не спуская глаз со своих часов вдруг что то шумно ударило в стену ставь распахнулся несколько раз стукнулся о стену и звон задвижки еще долго дрожал в воздухе на следующий день В девять часов утра он был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела и постаралась засмеяться из приличия. Старик р о обнял будущего зятя. Начался разговор о денежных делах. Но времени до свадьбы оставалось еще много. Она не могла состояться до конца траура Шарля, то есть раньше весны будущего года. В этом ожидании прошла зима. Монемуазель Руо была занята своим приданым. Часть его была заказана в Руане, и она нашила себе рубашек и ночных чепчиков по модным журналам, которые достала на время. Когда Шарль приезжал на ферму, они разговаривали о приготовлениях к свадьбе, обсуждали, в каком помещении будет дан обед. Они мечтали о количестве блюд, которые будут поданы, и о том, какие будут закуски. Но Эмме хотелось венчаться ночью при свете факелов. Эта фантазия была совершенно непонятна старику Руо. И, наконец, состоялась свадьба. Приглашено было сорок три человека. За столом просидели шестнадцать часов. Празднество возобновилось на следующее утро и продолжалось еще несколько дней.